Старшины встали и подошли к офицерам. Выпили. Геннадий Иванович заметил, что ровно старшин произвел впечатление. Даже главный кекнул и мотнул головой, словно признавая «да, крепкий напиток». Невельской мог бы еще побыть здесь, пообщаться со старшинами, но, понимая, что сейчас не время для посиделок, сказал главному. Место для поста намечено, но я хотел бы, чтобы вы направили с нами своего человека. Там постройки мы, если не возражаете, можем перенести, но можем и купить. Решайте сами. И я видел у вас много заготовленного леса. Будем благодарны, если какую-то часть продадите нам. Главный старшина посмотрел на справа стоявшего, и тот поклонился и шагнул к офицерам. Нельской на прощание обнял и главного старшину, и другого. Они же отнеслись к этому, как недозволенному, холодно. Выйдя из помещения, Геннадий Иванович подумал, «сложные люди, скрытные, и, вероятно, не замедлят сообщить о нас на Мацмай своему правительству». И последний корабль ушел. Итак, после нового недолгого спора Буссе с Геннадимом Ивановичем, которого поддерживал Рудановский, но его замечания начальник поста считал бестолковыми. Наконец решили, а точнее настоял Невельской, селиться надо на склоне сопки двумя ярусами. — Что может быть лучше этого места? — воскликнул Нелесткой. — Посмотрите, любезный Николай Васильевич, отсюда вы командуете селением и бухтой. — Если с вершины не будут нами командовать, — рассерженно подумал Буссе, — а эти постройки ведь не решили. Геннадий Иванович через полчаса в присутствии старшины сторговался с хозяином сараев и магазинов. «Сарай и два магазина хозяин продал с ходу, а в третьем лежали какие-то нужные для него вещи, и он сказал, придется подождать, и хотел бы, чтобы матросы покараулили его, а то Айны, особенно когда появляется чей-нибудь корабль, по ночам залезают в магазины и берут водку и рис». Геннадий Иванович согласился. Теперь надо было произвести разгрузку транспорта побыстрее, и он попросил японцев помочь, чем могут. Они пообещали выделить два больших кунгаса с уйми. Ну вот, главное уладили, потом и остальное уладится, довольно произнес Невельской. А теперь приглашая на обед на судно. Он взял с собой трех японцев и двух хайна. Всем очень понравился богато обставленный транспорт. Японцы с любопытством оглядывали пушки и ядра. Айнов больше всего удивились стекла иллюминаторов. Все видно, и ветер не дует. И те, и эти впервые в жизни обедали за высоким столом, держа сразу и ложки, и вилки. Интересно, конечно, и еда вкусная. А водка у русских и вовсе изумительная. После обеда японцы, айны и матросы плясали на палубе, пели каждый на своем языке. Было шумно и весело. А погода менялась. Небо серо затягивали тучи, в заливе крепчала волна, но барометр пока резкого ухудшения не предвещал. Вечером отправили на берег японцев и айнов. След за ними, по указанию Невельского, съехал на Байдаре Башняк, чтобы вместе с Рудановским выставить караульных, а обеспечить наблюдение за селением. Стемнело быстро, и сопки, и берег исчезли, и на них плотно навалилась тишина, и, казалось, они пустынные, нет тут ни домов, ни людей. Только море жило, шуршало по песку, всплескивало у каменного мыса, а там, у транспорта, перекидывала с волны волну отблески фонарного света. Матрос Поспелов нес караулу флага, а Филимон Инкин шагал в шагах в пятнадцати от него, у орудий. Филимон видел, как волны, набегая, упрямо подкрадывались к Дмитрию. Тот отходил от столба к палатке, в которой спали товарищи, возвращался, а прилив катился на берег и залив светлел. Над ним разрывались тучи, и небо усеивали мигающие звезды. Филимон, поправив на плече ружье, пошел в развалку к Дмитрию. — Как ты думаешь, что за жизнь у нас будет? — Эх, никто не знает, что его ожидает. Но коли тут высадили, служи, не тужи. — А не думаешь, что с туземами сведется столкнуться? Много же их. Всяк по-своему к людям подходит. Я так ни с кем не бронюсь и никого не боюсь. Веселый ты, а мне чей-то грустно. Ну, пойду, скоро смена. Тихо рассветлел новый день. К транспорту подошли за грузом две плоскодонные соймы с айнами. На эти лодки можно было брать до пятисот пудов, но Невельской предупредил матросов, чтоб не переусердствовали. Ибракасы с Сойми достигали берега за полчаса. Здесь старались быстрее освободить их, и пока они вновь плыли к Николаю, кое-какие товары и запасы успевали принести в сарай. В этот же день перевезли остальные, выделенные для поста пушки, и установили на удобных местах двумя батареями. Как на перевозке, так и на разгрузке, и принося орудий, и всего другого — Матросам охотно помогали Айны. Вечером, когда у котла вкусно пахло горячей кашей с мясом, им, по русскому обычаю, за добрую работу поднесли водки. Такой обычай туземцам понравился, и на следующее утро их пришло больше. 25 сентября после полудня на Баркасе поплыли за последним грузом — свиньями. Айны, увидев их на палубе транспорта, испугались, решив, что у Лочи такие собаки и могут покусать. И на берегу остальные Айны с опаской приближались к свиньям, а собаки лаяли на них, сторонясь. Вот и все, на Николае только экипаж остался. Солнце опускалось к противоположному берегу залива. Под его лучами выстроились две шеренги, 59 матросов. Восемь казаков, наемные работники, примкнули на фланги. Небельской щурец прошел вдоль всего строя, вернулся на середину и сказал, что команда переходит под начальство майора Буссе. Пожелал всем благополучной зимовки, здоровья и мирного соседства с местными жителями. Когда Небельской на шлюпке был на полпути к транспорту, Ему слетовали обе батареи. Никогда так не гремело над этим побережьем. После прощального ужина на Николае Геннадий Иванович вручил Буссе обширную инструкцию. Из восьми пунктов и просил исполнить все, ибо это важно для экспедиции. Затем Невельской, Клинковстрем и Башняк проводили до трапа Буссе и Рудановского. Они отчалили на байдаре, которая оставалась за ними. Их отходу тоже салютовали. Они стоя махали фуражками, а матросы подняли весла. На берегу Николай Васильевич Буссей спеша, аккуратно прошел между бочек, между ящиков и кулей, мимо бревен разобранного флигеля, и всем нутром почувствовал, что теперь здесь хозяин он, только он, и отныне будет действовать так, как считает нужным. Ему тут зимовать, он за все и за всех отвечает. Он, как никто из них, мечтателей доброходов, понимает, что японцы, еще до того, как образуется лед на море, могут послать сюда военный отряд. Этого нужно ожидать каждый день. «Подберите моряков поздоровее, пусть притаскают бревна до темноты», приказал он Рудановскому. «Флегель необходимо поставить срочно и флаг перенести туда», — он показал пальцем в сторону сопочного схода. Транспорт Николай I трудно сдвигался со стоянки. Ветер был очень слабым, а временами совсем стихал и паруса обвисали. Как потом сообщили караульные, корабль ушел часа в три ночи. Матрос споткнулся. И из-за хапки выскользнуло полено, и торцом бухнуло о пол. Проснулись оба Николая Васильевича, Буссе и Рудановский.